Рукавишников меж тем продолжает. «Угодно ли вам будет просмотреть сейчас, или велите подождать?» «Да что смотреть-то?» Видя мое замешательство, Рукавишников неординарный стушевывается и мемлет. «Как же так, Ваше Величество? Вы же сами повелеть изволили, себя моим цензором и критиком, а мы-то старались, лента на 78 минут, как вы и велели, героическая!» «О, Господи, так вот ты о чем!»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 Губки обиженно поджимаются. Прямо ребенок, которого поманили конфетой, а потом подло сожрали сами. Милый, он тоже собирается нас чем-то удивить. Да? Полное отсутствие интереса. Он опять заснял на ленту наш выход? Увы, полет творческой фантазии пока не понятен императрице российской. Воспитание при прагматичном и приземленном прусском дворе дает себя знать.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 Бал в военном училище. А вот весёлые покупатели в лавке, радостные крестьяне везут муку с мельницы, битком набитые мешками возы. По Волге проходит нарядный пароход, и наконец появляется виновник – покойный Александр Третий. Здорово загримировали, я даже подумал сперва, что съёмка документальная. Музыка в очередной раз сменяется, нечто классическое.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 Вот зритель видел императора и цесаревича в трудах, в заботах о благе державы, а вот развлекаются дармоеды, которым все эти государевы заботы по барабану. И их покой готов нарушить мудрый государь. Сразу поверишь в заговор. Да, СМИ — великая вещь. Если фильм и дальше так же разумен и толков, то лет через 5-6 после его выхода на экран даже старые царедворцы будут качать головой и спрашивать себе: И как это мы, старые дурни, заговор-то проглядели? Ну, у Димыча и братец, Изенштейн, блин. Так, я опять что-то проглядел, на экране уже идёт поезд. В вагоне Александр Третий, маменька Мария Фёдоровна, я собственной персоной, марета Ксения. У нас с императором какое-то обсуждение документов. Спорим, соглашаемся, пишем, зачёркиваем, а матушка-императрица что-то рассказывает младшим представительницам правящей фамилии. Как здорово поймали выражения лиц. Марета именно так, широко распахнув глаза, смотрит, когда ей что-то интересно. И Ксюша настоящая также себя ведёт, всё старается рассказчику в лицо заглянуть. Так, а это что за персонаж? Из-за двери в салон заглядывает какой-то человек в казачьем чекмене. но по повадке держаться только иностранец не сообразит, что это не казак. Ага, удовлетворенно шевельнул губами. Пошёл куда-то.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 Скажет или не скажет. В общем, согласно Орвеллу, кто владеет прошлым, тот владеет настоящим. Джордж Орвелл, 1984. Так что тут все в наших руках. Тьфу ты, окаянствие, опять я что-то пропустил. На экране уже въезд цесаревича с супругой в Москву. Так, ну вот тут, точно, кинохроника. Долгоруков, Духовский, Келлер. А это что такое?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 Если бы сейчас здесь объявился бы англичанин, боюсь, что когда мою ненаглядную удалось бы оттащить, бедолагу пришлось бы собирать по кусочкам. Тем временем фильм продолжается. Мелькают кадры подготовки войск. Августовская попытка шторма благоразумно опущена, но зато во всей красе показаны бронепоезд, бронеавтомобили, огнеметы. А вот и коронация. Сплошная хроника с необходимыми пояснениями.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 Рукавишников, твою мать, это такой грим шикарный, или это он своего братца уговорил сыграть? Рукавишников граф озирает на экране свое воинство. Закопченные от порохового дыма полуголые в картинно намотанных бинтах. Он поднимает руку. Велика Россия, а отступать некуда. За нами государь. Да так тебе. Тоже мне Клочков Диев новоявленный. У разъезда Дубосекова.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 Так, сейчас мне оторвут кисть. На экране мое величество в развивающейся за плечами бурке мчится вперед во главе лип конвоя. Но сценарист, зараза. А я случайно переплывать не буду, раненый. Англичане бегут в панике, бросая по пути ружья, сабли, теряя амуницию. Всадники лихо рубят бегущих. На экране какие-то титры, но я не успеваю их прочитать. Татьяна нашла в темноте мои губы и жарко целует меня,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 «Говорю же, что будем ей нервы лечить. Но то, что слезу смахивает Гейден, что у Камфа подозрительно блестят глаза, то, что Васильчиков реально не знает, куда отвести взгляд, это я вам доложу...» Егор выхватывает шашку. «Государю батюшке, ура!» «Ого, а потолок не рухнет? Интересно, Димыч там у себя на заводах в компании с Гаригледом, психотропов никаких не разработал?» «Ну, Сергей свет рукавишников. Быть тебе бароном.